Глава 9 «Как это понимать?» — спросил я. «Как хотите, так и понимайте», — ответил охранник. «В данный момент доступ к задержанной разрешен только для ее адвоката. И все». «Ага. Вот и все. Потрясающий и немногословный диалог. Большего добиться я от руководства ЦПЗ не смог. К Марине меня не пустили. Сообщить информацию о том, кто именно будет ее защищать, тоже отказались». «Суки! Аж бесит!» Целый час на дорогу и стояние в ожидании, когда мне, наконец, дадут ответы на мои вопросы, оказался потрачен впустую. В итоге в расстроенных чувствах пришлось ехать обратно. «Увиделся с ней?» — первым делом спросила Анастасия, едва я вошел в отдел. «Нет», — ответил рисковато, и вдруг задумался. Как-то ее голос звучал очень уж покладисто, да и в эмоциях что-то странное. «В чем дело?» — спросил я, повернувшись к ней. Анастасия в этот момент сидела за своим столом. Коленки вместе, спина напряжена, руки на столешнице, а пальцы сплетены в замок. Похоже, что этот час вышел напряженным не только для меня. «Ты прав», — негромко произнесла она наконец. Тут я даже не сразу ушам своим поверил. «Что, прости?» «Я сказала, что ты прав». Уже злее проговорила она, подняв на меня взгляд. Я сглупила. «И?» «Что «и»?» «Продолжение у этой исповеди будет?» — поинтересовался я. Тут у нее чуть челюсть не отвалилась. «Рахманов, тебе кто-нибудь говорил, что ты скотина?» Даже не пытаясь скрыть сарказм в голосе, заявила она. «Я признаю, что была не права в своем решении. А ты хочешь посмеяться надо мной?» «Так, вот не надо перекладывать с больной головы на здоровую». «То, что я решил над тобой смеяться, это исключительно твои мысли», — тут же поправил ее. «По факту меня твои самокопания не интересуют вовсе». В глазах шок, на лице оскорбленное выражение. «Нет, ну а чего она ожидала?» «Ну ты и сволочь», — покачала она головой. «Еще какая!» — не стал с ней спорить, достал из сумки папку с документами, подошел к ее столу и с громким шлепком опустил прямо перед ней. Меня интересует лишь то, что ты собираешься делать дальше. Только это. А рефлексию оставь для кого-нибудь другого. Настя, я тебе не жилетка, чтобы ты в нее плакалась. Моя задача — это вместе с тобой добиться справедливости для Владислава в его проблеме. И вот что я хочу знать. Ты со мной? Анастасия смотрела на меня несколько секунд, после чего уверенно кивнула. Злость и раздражение на мою персону никуда не делись. «Зато теперь они будут направлены в нужное русло». «Да», — произнесла Лазарева. «Только я не очень понимаю, как ты собираешься?» Глубоко вздохнув, я опёрся руками на край стола и наклонился над ней. Так близко, что смог почувствовать аромат ее духов. Что-то цветочное, с легкой ноткой цитруса. Наши лица оказались настолько близко, что она даже чуть-чуть отодвинулась и смутилась. «Очень просто, Настя!» произнес я, не обращая на ее состояние никакого внимания, и перевернул край папки пальцем. Мы так вцепимся им в задницу, что вырвем оттуда здоровенный кусок. Настолько большой, что они либо сделают то, что нам нужно, либо сдохнут от потери крови. «Читай!» И толкнул папку к ней. Что хорошо, Лазарева не стала задавать лишних вопросов, а действительно принялась читать. А я вышел из отдела и направился к лифтам. «Время на часах. Час дня уже, так что думаю, что он...» «Сашенька!» Тут я замер. «Бывает, что вот мимо тебя пуля пролетит, и ты слышишь свист, с которым она рассекает воздух около твоего уха, и думаешь, пронесло, спасен». «У меня такого ощущения нет». Повернулся. «Привет, Кристин». Рыжая красавица с шестьдесят седьмого стояла за моей спиной. В этот раз на ней обтягивающая длинная кофта с длинными рукавами, серый пиджачок и длинная юбка. Прищуренные зеленые глаза смотрели на меня пристально и даже немного обвиняюще. — Блин, вспомнил! Мы же договаривались кофе выпить! — Мы же договаривались кофе выпить! — произнесла она, будто прочитав мои мысли. — А вдруг? — Ты что, мысли читаешь? — Да, — невозмутимо произнесла она. Настолько, что я даже на пару секунд засомневался. Спрошу на всякий случай. — О чем я сейчас думаю? — Не о том, о чем надо, — немного обиженно произнесла она. — И, может, даже оказалась права. — Да, со мной такое часто бывает, Кристин. Прости, забыл. Она пожала плечиками и прошла мимо меня к лифтам. Ничего, бывает. Я просто хотела помочь. Ну, если оно тебе не надо... — Если честно, Кристина, то я и сам не знаю», — честно ответил, вставая рядом с ней и нажимая на кнопку вызова лифта. «Руки-то у нее заняты бумагами». Вот тут от нее полыхнуло искренним удивлением. «Это как так?» «Да вот так», — пожал я плечами. «Ты же слышала, что случилось с Мариной?» «Скворцовой?» — уточнила она. «Из вашего отдела?» «Да, слышала». «Не думаю, что это она». «Ну, спасибо тебе за это», — не покривив душой ответил. «А то народ вокруг только и обсуждает это дело». Обсасывают со всех сторон, а в центре Марина. да им волю, так ее уже заклемили бы как виновную. Ну, людям в это поверить несложно, — пожала плечами рыжая. Двери лифта открылись. Я отошел в сторону, выпуская людей наружу, а затем зашел следом за Кристиной внутрь. Тебя какой? — 64-й, будь добр. В отдел кадров несешь. — Ха-ха, — усмехнулась она. Если бы за каждую проклятую бумажку получала бы по рублю, то уже давно стала бы миллионершей и купила себе виллу где-нибудь на тропическом острове. А потом бы еще... Что именно сделала бы Кристина после покупки виллы, я уже не услышал. Мозг зацепился за ее слова и принялся их обдумывать. На то, чтобы прийти к решению, мне потребовалось время, за которое кабина лифта проехала два этажа и остановилась на 64-м. «Кристин!» — позвал я ее, когда она уже вышла из лифта. Что? Спасибо. «Пожалуйста!» — хмыкнула, словно точно понимала, за что именно я ее поблагодарил. «Блин, может, реально мысли читает? Хотя нет, бред какой-то!» Выкинув это из головы, тут же вдавил пальцем кнопку 62-го этажа и поехал вниз. «Как у любого человека, у меня имелись недостатки. Да, такой вот я несовершенный. У всех они есть, и я не исключение». В данном конкретном случае этот недостаток стал еще сильнее. Если с обычными законами я мог полагаться на зачитанные до дыр учебники по местному праву и прочую литературу, а также собственный богатый опыт из прошлой жизни, то имелась область знаний, в которой я сильно проседал. И нет, не потому что ленился ее изучать. Просто есть нюансы, которые можно понять, только работая с предметом. Плотно, усердно и много если в том же деле Владислава мне достаточно было потратить шесть с половиной часов ночью, чтобы сверить свои догадки с высеченной в камней литературой и правками к местному жилищному и гражданскому праву, то торговля ценными бумагами такой возможности мне не даст. Даже в прошлой жизни я в этой области несколько хромал, а тут уж и подавно. Но какое невероятное счастье иметь того, кто этими делами занимается, так еще и должен тебе. «Поговорить надо», — произнес я, подходя к столу в общей зоне для стажеров и младших помощников. «Рахманов, чуть и надо?» — недовольно пробормотал Розин, оторвавшись от экрана своего ноута. «Я вообще-то занят». «Ой, прости, пожалуйста, я как-то не подумал». «Знаешь что, занятой ты мой, мне как-то плевать, насколько сильно ты занят. Я сказал, пошли поговорим». «Не забывай, Розин, ты мне должен. Сам знаешь, о чем я». О, вижу, что он прекрасно понимает, что я имею в виду. Ведь, в конце концов, я не сдал его за дурную выходку с той статьей. Он, может быть, и хотел бы меня сейчас послать куда подальше, но не может. Так что все, что ему оставалось, — это встать и пойти следом. «Чего тебе надо?» — недовольно спросил он, когда мы вышли в коридор. «Насколько хорошо ты разбираешься в ценных бумагах?» Вместо ответа задал я вопрос. «В частности, в плане отслеживания торговли ими». «Достаточно хорошо!» — съязвил он и тут же добавил. «Уж точно получше тебя!» «Ну, тут я спорить с ним не стану. Хотя бы потому, что это, скорее всего, правда. Я все еще помнил тот случай, когда именно Розин недавно помог компании закрыть крупную сделку. Так еще небось и хорошо наварился на ней. Мне нужно, чтобы ты проверил сделки, связанные с двумя фирмами. «Допустим, я соглашусь это сделать», — нахмурился он но эту дурную мысль я ему развивать не дал. Не допустим, Розин, ты это сделаешь, потому что ты мне должен, потому что я не сдал тебя, и потому что ты, скотина, едва не запорол нам дело, из-за которого невиновный человек чуть не отправился в тюрьму. Так что кончай строить из себя гордого и важного и отвечай уже на мой вопрос. А то у меня терпение на исходе. Видно было, что его это бесит, но я дал ему хороший крючок, даже если не из чувства долга или по совести, но он согласился потому что после всего сказанного я дам ему шанс почувствовать себя круче меня. А ведь самомнение — очень важная штука, ведь так? Ладно, — наконец, с видимой неохотой произнес он, но в его эмоциях даже близко не осталось сопротивления, только скрытое и горячо лелеемые самодовольства. Что ты хочешь узнать? РНК и тяжелое машиностроение Румянцева. Та сделка, из-за которой твою подружку взяли? «Знаешь, ты сейчас доболтаешься». «Да я просто сказал». «Лучше бы ты просто подумал» и ответил на мой вопрос. Розин совету последовал и задумался. «Так сразу не скажу. Их акции торгуются на бирже, но я с ними не работал. Мне нужно время. Да и вообще не факт, что что-то найду». «А ты постарайся», — посоветовал, на что он только закатил глаза. «Когда тебе нужна эта информация?» «Ой, Розин, ну я даже не знаю». «Например, вчера?» «Слушай, я серьезно. Я тоже...» — перебил его. «Мне нужен результат. И нужен как можно быстрее». «Ладно. Я постараюсь, но ничего не обещаю». На том и порешили. А я вернулся в отдел. «Прочитала?» — спросил я, закрыв дверь в отдел. Анастасия подняла глаза от разложенных на столе бумаг, что я дал ей ранее, и уставилась на меня. «Как? Что? Откуда ты все это взял?» с растерянностью спросила она. — К этому же вообще ничего не ведет. — Саша! — Опыт, Настя. Обычный опыт. — Какой к черту опыт? — уже даже не сдерживаясь, — воскликнула Лазарева. — Ты на три года младше меня. У тебя нет образования. Какой к дьяволу опыт? — Из прошлой жизни. Я усмехнулся, а она в ответ скривилась. — Все твои глупые шуточки. — Ну уж точно получше, чем твои, — пожал я плечами. — Так ты все прочитала? «Да, все. Это бред какой-то. Как их еще не поймали-то на этом? Ты двадцать шестую страницу смотрела?» «Нет, я только...» «Посмотри», — посоветовал, подтаскивая стул к ее столу. Пока я усаживался поудобнее, она сделала так, как я сказал, и принялась смотреть распечатанную на 26 шестой странице информацию. «Да это просто смешно», — покачала она головой. Если бы это был кто-то из наших подрядчиков, его бы уже вздернули. Да что там? Папа бы лично его задушил своими собственными руками. Ну, оно и неудивительно. Все же строительный бизнес у Лазаревых являлся довольно крупной статьей в их доходном списке. Таких жилых комплексов, как тот, где обретались мы с Ксюшей, у них сейчас имелось три в столице и еще одиннадцать в Москве, Новгороде и Твери. И это только вершина айсберга». К счастью, там, где я копал для этого дела, лед оказался куда тоньше. — Видишь, — указал я на часть строчек, — фамилии. — Да, я вижу, — кивнула она. — Почти везде на руководящих постах фирм-субподрядчиков стоят либо его однофамильцы, родственники, что более вероятно. — Погоди, тогда зачем он с ними судился? — А, я поняла. — Я молодец, — закончил я за нее и принялся объяснять нюансы. На самом деле схема была не такой уж и сложной. Это только на бумаге все выглядело крайне тяжеловесно из-за обилия путей, по которым деньги кочевали из стороны в сторону. Но это особой проблемы не составило. С живыми деньгами обращаться я умел прекрасно, не то что с ценными бумагами. Там порой все слишком сильно походило на какую-то магию и шарлатанство. Итак, есть задача — нагреть государство на деньги. Как это сделать? «Нет, не так. Вопрос некорректный. Как это сделать таким образом, чтобы тебя потом не отправили в прекрасные апартаменты 2 на полтора лет на 10-12 подумать над своим поведением?» «Очень просто. Надо запутать все так, чтобы следы к тебе терялись на полпути. Итак, давайте приступим к операции «Обмани государство и не сядь». Первым делом получаем от него заказ на строительство. Для начала создаются отдельные небольшие фирмы субподрядчиков для последующей закупки стройматериалов по, как правило, крайне завышенной, но более или менее адекватной цене. Разумеется, адекватность тут понятие относительное. После чего уже реальные материалы покупаются через третьи руки по уже куда более низкой стоимости. Про качество тут разговор не идет. А разница отправляется себе в карман. Затем, после окончания строительства и сдачи жилья, происходит выборка. Нужно понимать, будут ли в твоем распоряжении те самые золотые квартиры, которые пойдут под муниципальные нужды и за которые тебе заплатило государство. Учитывая количество всевозможных программ, вроде той, благодаря которой Владислав должен был получить свое жилье, встречалось это довольно часто. Что мы делаем? Все очень просто. После получения денег от государства за выполнение требований программы организуем эффективную продажу уже готовых и предназначенных для этой цели квартир и оформляем их на подставных лиц. Вот тут очень тонкий момент. Недвижимость подвешена в воздухе. Любые операции с ней проблемны и могут быть опасны. Поэтому действовать нужно осторожно. Как правило, понадобятся две или три небольшие юридические конторы, желательно из других городов. Так, при поверхностной проверке желание связываться с ними у кого-либо будет меньше. Именно эти мелкие фирмы и осуществляют серию последующих продаж на законных основаниях. В итоге квартиры оказываются в руках добросовестных покупателей, которые не имеют никакого представления, какой цирк за всем этим стоял. Ну, до тех пор, пока в их дверь не постучится, наконец, тот, кому эта самая квартира как бы была обещана. А там уже мучитесь и разбирайтесь, как хотите. «Почему я в этом так уверен?» «Да очень просто. Та семья, что живет в квартирке, так и не доставшейся Владиславу, купила ее через небольшую юрфирму в Самаре. Это я проверил по бумагам». «Ну, я все равно не понимаю», — покачала головой Настя после моих объяснений. «Как? Почему их до сих пор не поймали?» «А офень...» Я проглотил кусок пирожка из кафетерия и запил его кофе. «Очень просто». Бумажные волокита. Они создавали искусственные проблемы, сваливали всю вину на тех самых субподрядчиков, задержки, разного рода технические проблемы, а те, в свою очередь, быстро подавали на банкротство. И все, с них взятки гладкие. Хорошо, допустим, наконец согласилась она. Но почему тогда, почему один и тот же способ продолжал работать? Да, сравни нотариальные подписи за последние шесть лет. Она, конечно, засомневалась, но полезла проверять. И что? Они разные. Я все равно, Настя. Вот скажи мне, пожалуйста, у вас дома есть повар? Хотя, кого я спрашиваю? Конечно. Ну, есть, надулась она. И что? Он хороший? Издеваешься? Естественно. Иначе какой смысл был его нанимать? В другом... Она замолчала. Они их меняли. Дошло, наконец. Мог бы и не так грубо. Могла бы и раньше догадаться, засмеялся я. Если у тебя есть хороший работник... Ты его не меняешь. Крупные компании не имеют привычки каждый раз искать себе новых юридических консультантов, просто потому что им нужна стабильность и результат. Зачем ломать то, что работает? Я выпрямился в кресле и отставил стаканчик с кофе в сторону. Смотри, дальше все просто. Бюджетные средства проходят через цепочку компаний. Чем длиннее, тем лучше. Да-да, широкий бумажный след. Это я понимаю. Но именно. Чем он шире, тем сложнее сопоставить все факты. Особенно, если часть этих средств идет на взятки, чтобы их сопоставляли не очень придирчиво. Затем все собирается, как снежный ком. «Заранее созданные проблемы с субподрядчиками имитируют видимость финансовых трудностей у застройщика», продолжила мысль Анастасия. «Они еще, небось, и документальные задолженности оформляли, которых там не было. А в итоге деньги за государственный контракт уже выведены на сторону», а сама компания находится в предбанкротном состоянии. «Именно», — кивнул я. После этого что-либо взыскать с них практически невозможно. Это их спасательный круг. В случае, если они напорются на слишком дотошную проверку, то просто спешно объявят себя банкротами с последующей ликвидацией. Концы в воду, и ничего уже не найдешь. А если все в порядке, то неожиданно появляется случайный инвестор, который вкладывает в них их же деньги и делает вид, что улучшает положение», — продолжила Анастасия, прикусив губу и задумчиво глядя на разложенные на столе бумаги. «Молодец!» — похвалил я ее и ткнул пальцем в лежащий перед ней лист. «Все именно так, как в этих двух случаях». «С ума сойти!» — пораженно произнесла она, а затем уставилась на меня. «Постой! Так ты из-за этого опоздал? Работал всю ночь? А я, по-твоему, чем занимался? Не знаю, решил что ты проспал». Хотелось себя ладонью по лицу шлепнуть. — Нет, Настя, я не проспал. — То есть, да, проспал, но, как видишь, не просто так. Так что жду извинений. — Прости. — Ну зачем тебе работать адвокатом, если ты так хорошо разбираешься? — Почему я занимаюсь именно этим, а не развожу людей на деньги подобными схемами? — не без труда, сдержав смешок, спросил я ее. — Ну, что-то вроде того. — Ты поймешь, — улыбнулся я ей, чем вызвал ответную улыбку. Но затем на лице Лазаревой появилось задумчивое выражение. «Но я все равно не понимаю, как ты хочешь вывести их на чистую воду». «А кто сказал, что я хочу это делать?» — произнес я, очевидно поставив ее в тупик. «Вот сейчас не поняла». Настя, нам с тобой что нужно? Бороться за справедливость и мир во всем мире или помочь Владиславу?» «Второе. Вот видишь, я же говорил, я не спасаю котят с деревьев. Этим пусть занимаются те, кому за это платят». «У нас с тобой другая работа и другие обязанности, и поэтому мы сделаем так, что Владислав получит куда больше, чем рассчитывал». «Как? А как, по-твоему, пугают мерзких тараканов, ползующих по полу твоей комнаты?» «Мы включим свет».